Глава первая Я стояла возле массивных ворот, крепко держа за руку свою младшую сестренку. Мои ладони вспотели, и ручка сумки, которую я сжимала в другой руке, постоянно выскальзывала. Я привезла Лою жить к отцу, потому что у меня не было иного выхода. Мне всего восемнадцать лет, и никто не отдаст мне малышку на воспитание. Поэтому я была вынуждена обратиться к пожарскому. Когда он узнал, что наша мама умерла, то без колебаний согласился, чтобы Лоя переехала к нему. Как к этому отнесется его жена и взрослый сын, мы узнаем всего через несколько минут. Сердце гулко билось, а ребра, грозя разорвать грудную клетку, казалось, что нас не пустят даже на порог этого богатого дома. Я даже слегка удивилась, когда громила охранник впустил нас в зеленый двор и проводил в дом. Яков Григорьевич встретил нас радушно. Он был в гостиной один. «Дочка!» Он подошёл к Луе и поднял её на руки. Ей всего шесть. И она такая худющая, что отец даже не ощутил её вес. В последнее время мы очень плохо питались. Отчим посадил нашу маму на стакан, и все деньги уходили на спиртное. Я работала в кафе, но не имела права носить с собой еду. Иногда брала сестрёнку на смену, чтобы она могла нормально поесть. «Надеюсь, всё это останется в прошлом. А теперь она будет сыта, ведь её отец очень богат. Лоя поживёт год или два у пожарских, а потом я обязательно её заберу. Я что-нибудь придумаю». «Здравствуйте, Яков Григорьевич». «Привет, Стелла». Отозвался он доброжелательно, всё ещё держа на руках дочку. Лоя велась держана. Она из-под разглядывала мужчину и теребила край нарядного платья тонкими ручками. Мать неустанно повторяла, какой оказел ее отец, и девочка хорошо запомнила эти слова, поэтому и побаивалась его. Яков Григорьевич приехал в наш маленький городок в командировку. Мама работала на предприятии, и у них закрутился головокружительный роман. Она тогда была еще молодая, счастливая и красивая. Мужчина даже из семьи планировал уйти, но потом просто пропал. — Вы, наверное, голодны? — спросил Пожарский. «Я сейчас попрошу домработницу накрыть на стол. Ты любишь наггетсы?» — спросил он у дочери. «Да», — ответила сестрёнка. «Очень люблю. Сейчас всё будет, располагайтесь». «А ваша семья не будет против?» — спросила я робко. «Моя семья», — повторил мужчина задумчиво, «им придётся смириться с тем, что моя дочь будет жить с нами». «Как же она на меня похожа!» — посмотрел он на малышку с умилением. Если бы в свидетельстве о рождении Лои стоял прочерк, то её бы уже забрали в детский дом. Но, к счастью, Яков Григорьевич признал её в своё время и записал на себя. дом работница принялась накрывать на стол. В животе урчала от голода, но я делала вид, что еда меня совершенно не интересует. Лоя играла с белым медведем, которого только что подарил ей отец. «Стелла, ты тоже останешься?» Вдруг сказал Яков Григорьевич тоном, не терпящим возражений. «Нет, нет, что вы, я не могу!» «Почему?» «Я вам никто». «Ты старшая сестра моей дочери», — нахмурился он. «Чтобы девочка поскорее привыкла к новому дому, ей нужен родной близкий человек. Ты». Я знала, что она будет плакать, как только я уйду, и это выбило... И это выбивало у меня почву из-под ног. утешала себя тем, что она со временем привыкнет. Это лучше, чем попасть в приют. И даже подумать не могла, что мне не просто разрешат остаться, а даже потребуют это сделать». «Отказы не принимаются. Дом большой, места всем хватит. У вас будут отдельные комнаты». «Нет-нет, нам лучше спать в одной. Видите ли, Лоя иногда плачет по ночам». «Господи, это всё из-за меня», — покачал он головой. «Я виноват в том, что случилось с вашей мамой». Я же считала виноватым отчима, с которым она сошлась после того, как Пожарский её бросил с ребёнком на руках. Бывший зэк, он пугал нас своим зверским взглядом и татуировками по всему телу. Я каждую ночь просыпалась в холодном поту, думая, что он где-то поблизости бродит с ножом в руках. Но это был всего лишь надуманный страх. Отчима мы не интересовали, слава богу. Вот водка, да. Он спаил маму, превратив её в ничтожество. Он, а не пожарски Я не смог развестись зои Не смог. Еле слышно проговорил мужчина. Яков Григорьевич, я всё понимаю. Почему-то мне жаль его. Мне было 10 лет, когда я впервые увидела Якова Григорьевича. Он так красиво ухаживал за мамой. До сих пор помню вкус черничного мороженого, которого он купил мне. Так что я считала его хорошим человеком, несмотря на то, что у них не сложилось с мамой. Должно быть, часть его бизнеса или имущества принадлежит жене, поэтому и не смог развестись без потерь. Кто я такая, чтобы судить Пожарского? Мне главное сейчас выжить, найти стабильную работу, накопить на жилье, чтобы Лоечка смогла жить со мной. Наш-то дом наполовину сгорел. Я зорко следила за тем, чтобы сестрёнка не испачкалась томатным соусом. У меня был план остаться в городе, найти здесь недорогое жильё и работу, чтобы я могла часто навещать сестру. Но судьба преподнесла мне роскошный подарок в виде решения Якова Григорьевича нас не разлучать. — Ты поешь сама, — сказал мне Пожарский. Я смущённо ткнулась тарелку с домашними пельменями. Здесь всё так вкусно, что я банально боялась переесть, поэтому и за сестрой приглядывала, чтобы потом живот у неё не болел. Яков Григорьевич взял нашу сумку и сам понёс её наверх. Мы шли за ним, стараясь не отставать. Лоя вертела головой по сторонам, рассматривая диковинную обстановку. Повсюду стояли живые цветы в красивых вазах. На стенах висели чудесные картины и панно, а лестница светилась подсветкой. «А вот и ваша комната», — сказал хозяин дома, открывая дверь. «Нравится?» Я вошла и глазам своим не поверила. Это была настоящая спальня принцессы. Кроватка под розовым балдахином, трильяр с зеркалом и детской косметикой, шкаф и множество кукол и плюшевых зверушек. Пожарский явно с любовью готовил комнату для дочери. И мне стало приятно. Значит, она нужна ему. «Ты будешь спать через стенку, Стелла. Я буду делать всю работу по дому, Яков Григорьевич. Спасибо, что разрешили мне остаться».